По укоренившейся с некоторых пор привычке, Кармель осторожно опустила ноги с кровати и осмотрела пол вокруг. Вдруг рыжая охотница ночью принесла к лужу хозяйки свою добычу. В кемпинге неподалеку от Богучар как-то утром Кармель наступила на лягушку. Лежа от ужаса, девушка отпрыгнула в сторону и поскользнулась на другой лягушке. Не помня себя от страха, Запрыгнула на кровать и оттуда с безопасного расстояния обозрела комнату. На прикроватном коврике, возле журнального столика и у порога, в живописном беспорядке валялась всякая живность: питок лягушек, пара ящериц, несколько кузнечиков и огромная ночная бабочка. Пришлось втолковывать кошке, что эту гадость хозяйка тоже не ест, пока Кормель приводила себя в порядок. Завтракала в кафе, лиска слопала кузнечков и ящериц. Лягушек горкой сложила на пороге, прикрыв их сверху бабочкой, на манер бутерброда. Земноводных пришлось сложить в пакет, без добычи вредная кошка отказывалась покинуть номер в кемпинге. Вот и сейчас Кармель ступила на пол, только убедившись в отсутствии неожиданных подарков от кошки. Катя, ты где? Прозрачный силуэт появился на фоне задернутых штор. Опять телевизор смотрела. Кулинарный поединок, отрапортовала Катя. Ты же не включаешь телевизор, а в соседнем номере он всю ночь работал. Мне шум мешает. А той парочке нет. Ужас. Сначала они ссорились, потом пили водку с солью, текилу. поправила правило кармель чего? Вот так называется мексиканская водка из кактусов. Водка, она и есть водка, так вот. Они напились и спали сидя, а я смотрела телевизор. Ну, интересно же. Понятно. Приобщаешься к масскультуре. Сегодня мы будем в Ефремово, от Ефремово повернем на Белёв. Через Москву не поедем, срежем путь. Это какая область? Тольская. Кармель умылась. Сегодня охота у нашей Лиски не удалась. А где она, кстати? Катя захихикала. Я бы не назвала ее охоту неудачной. Что она натворила? Встревожилась Кармель Кать, говори, не прикрывай вредную кошку. «Не могу, мне интересно посмотреть. Кармаэль схватилась за голову. Вы меня чокнутой сделаете. Я и так дура-дурой в компании с призраком, кошкой и кроликом, а вы еще против меня сговорились? Спасибо хоть убиенной больше не попадались, а то бы милиция меня окончательно подозревать начала. Кармель собиралась с опаской, то и дело проверяя, не подложила ли где бомбу рыжая бестия, но постепенно успокоилась. Без приключений сдала номер горничной, ключи администратору, позавтракала, выпустила кролика на прогулку. Хорошо выспавшаяся, умиротворенная прекрасным утром, вкусным завтраком, Кармель подошла к Ниве. Прямо на капоте лежала связка сосисок. Лиска, где ты это стащила? Кошка заглянула в лицо хозяйки и мелодично мяукнула, мол, теперь-то ты довольна. Я видела, как ты ела эту гадость. Кать, ну что делать? Если похвалить, она будет грабить магазины, поругать обидеться!» Ты не знаешь, где она их взяла. Лисками укнула, требовательно: "Чего молчишь, хозяйка? Довольна или нет?" Знаю. У любителей текилы они даже не заметили. Хвали животину, а то она продолжит эксперименты. Кармель наклонилась и погладила кошку по голове. Сняла сосиски с капота, сунула в пакет и бросила на коврик под пассажирское сиденье. Выпрошу бурну, когда Лиски не будет рядом. Кошка, удовлетворенно мурлыкнув, запрыгнула в машину. Почти два часа пути прошли в спокойной обстановке, животные дремали. Катя задумчиво смотрела в окно. Мне казалось, что черные деревянные избы должны были остаться в прошлом, но вот же стоят вдоль дороги. Кать, ну не все же дома такие, смотри, новые стоят. Катя проводила взглядом по стройку. Есть новые, не спорю, а вот бывшие коровники и свинарники совхозов и колхозов лежат в руинах. Значит, никто не занимается животноводством, на полях выращивается мало овощей. Правда, кое-где сады попадаются. Откуда же в магазинах изобилие? Сколько мы едем, везде одно и то же. А зачем самим растить, когда дешевле и выгоднее купить? Мы давно за рубежом покупаем, объяснила Кармель. У тебя отсталое мышление. Сейчас все решает цена и выгода. Катя усмехнулась. Отсталые? А я, знаешь, собаку съела в спорах с председателем. Чтобы купить нужно сначала продать. Что продаем? Сырьё? А еще нефть и газ. У нас в стране этого балом. То есть сами растить ленитесь и торгуете тем, что природа накопила. А если нефть кончится, что есть будете? Новые месторождения разведем. На наш век хватит. Кармель почувствовала раздражение. Упертый призрак гнула свою линию. Хорошо же им промыли мозги. Ты рассуждаешь, как недобитая контра, разозлилась Катя. На ваш век хватит. Ты понимаешь, что вы проедаете будущее детей и внуков? Нетро не только для вас, что оставите следующим поколениям? Кать, наука развивается. Придумают мясо из пробирки. Овощи уже давно на гидропонике растут, Потомкам тоже хватит. Катя показала на развалины здания с облезлой вывеской Колхоз наша родина. Явно, это была контора. Очень красноречивое название. Вот во что вы превратили страну. Купим за рубежом, передразнила она Кармель. Понятно, вам натуральное, а потомки пусть химию трескают и по четыре руки отращивают товарищ сталин назвал бы вас вредителями это же продовольственная зависимость от буржуев кармель обиделась можно подумать я в этом виновата от меня лично ничего не зависит кать я тебе уже говорила политикой никогда не интересовалась вот такие равнодушные как ты и допустили это безобразие мы были активными и безучастно на преступления не смотрели действовали и один в поле воин Да уж, усмехнулась Кармель. Ты явно стала бы депутатом и политиком. А посмотри-ка сюда. Она показала технику, мимо которой они проезжали. Видела? Новые тракторы и комбайны. Явно какой-то агрохолдинг работает. Комбайны красивые. Нам такие и не снились, признала Катя и ехидно поинтересовалась. А производство чье? — Немецкое вздохнула Кармель. Призрак удовлетворенно хмыкнул и замолчал. Сзади послышалось шуршание. Кошка прыгнула на переднее сиденье, потом сползла вниз, послышалось чавканье. Уфу, Лиска, ты мне коврик выможешь своими сосисками. Мы скоро остановимся и поешь спокойно. Кошка не реагировала на призывы хозяйки, продолжала чавкать. А вот и поворот на Белёв. Кармель покосилась на молчащую Катю. Неужели обиделась? Эй, о чем задумалась? Я бы не смогла жить в твоём времени. Для меня здесь все чужое. Страна стала другой, люди изменились. Скорей бы найти Ванечку. Хочу к нему. Кать, но ведь ты видела не только заброшенные деревни, но и расцветающие города. Все не так плохо. да. Что-то я все время проигрываю в споре расстроилась Кармель. После короткого отдыха в Березовой рощице неподалеку от дороги компания продолжила путь. Красный огромный диск солнца медленно опускался за горизонт. Кармель зевнула и потерла усталые глаза. Ни кемпинг, ни гостиница пока не попались на пути. Девушка начала волноваться, перспектива ставить палатку и готовить ужин на печке не казалась ей привлекательной. Поэтому знак, означающий ночлег, сильно обрадовал Кармель. Она свернула с трассы в поселок и вскоре остановилась возле двухэтажного деревянного строения с забавной вывеской гостиницы Последний приют". Интересно, о чем думали хозяева, давая название своему заведению? Улыбнулась Кармель. В крохотном холле, освещенном единственной тусклой лампочкой, никого не оказалось. Хозяева, на ее зов из за фанерной перегородки, делящей полупустую комнату надвое, показалась голова существа неопределенного пола и возраста. Склокоченные короткие волосы, узкие заспанные глаза на круглом лице могли принадлежать кому угодно. Добрый вечер, я, э, хотела бы снять номер, пролепетала Кармель. Существо прикладило волосы пятерней, широко зевнуло, показав чёрные пеньки вместо зубов. "Со зверями нельзя", заявило оно хриплым голосом, заметив в руках посетительницы клетку с кроликом. "Он будет находиться в клетке, я заплачу за него". Кармель посмотрела на круглый плафон на потолке. Свет едва пробивался сквозь труху из мёртвых мошек, попавших в светильник. Гроши вперёд, Пятьсот за себя и двести за крыла. Существо выкатилось из-за перегородки и оказалось полной женщиной очень маленького роста. Она, видимо, стояла на возвышении. Поняла Кармель, оглядев несуразный наряд хозяйки гостиницы, Растянутые спортивные брюки и широкая темно фиолетовая блузка делали фигуру женщины совсем квадратной. Она загробастала деньги, поданные посетительницей, протянула ключ с брелоком, по лестнице на второй этаж, направо. Я сейчас вам бойлер включу. Женщина открыла дверь справа от входа и скрылась за ней. Кармель пригляделась и заметила вторую дверь на противоположной стороне, рядом с вешалкой. Диван у стойки, пара стульев. Вот и все, что составляло убранство холла. Она приоткрыла входную дверь и тихо позвала лиску. Кошка, блестя глазами, появилась на пороге. По узкой деревянной лестнице Кармель поднялась на второй этаж. Здесь освещение было лучше. Девушка рассмотрела темные деревянные панели, украшенные узором из дубовых листьев и дорожку коричневого цвета. Хозяйка гостиницы, видимо, не утруждалась над созданием уюта. Квадратный коридор, куда выходили четыре двери, угнетал пустотой и мрачностью. Кармеля тамкнула дверь в свой номер, лиско прошмыгнула следом. Комната тоже не изобиловала обстановкой: кровать, тумбочка, узкий шкаф и стул. Кармель поставила клетку на пол, откинула покрывало на кровати. Она боялась увидеть ветхое и старое белье, но все обошлось. На единственном окне висели только ночные шторы, что полностью подходило духу минимализма, царящего в этой гостинец. Катя позвала Кармель тихонько. Призрак не проявлялся с момента их последней беседы. Я здесь. Девушка вышла из стены. Тебя прямо тянет в странные места. Кармель расстроилась. В доме есть неупокоенный дух? Хозяйка, надеюсь, не маньячка? Уж больно тут мрачно и неуютно. Дух имеется. Хозяйка не маньячка, но у нее много лет назад пропала дочь. Женщина до сих пор надеется ее найти, а она лежит в подвале этого дома под слоем цемента. Зина так звали девочку, просит рассказать матери. Кармель застонала: "Ну почему я не проехала мимо этой гостиницы? Опять милицию вызывать? Это пусть решает мать девочки, а ты должна показать матери, где ее ребенок, и рассказать, кто убийца". Ну тогда пойдем и покончим с этим быстрее. Ты будешь говорить, а я повторю твои слова. Девочка здесь, Кармель поежилась от неприятного чувства, будто кто-то дотронулся до плеча. Стоит рядом с тобой, я почувствовала. Хозяйку дома они нашли, сидящей за перегородкой. Душ и туалет на первом этаже. Я вам покажу. Потом мне нужно вам кое-что рассказать. Давайте присядем на диван. Кармель опустилась на жесткую диванную подушку, убрала ее, но мягче не стала. Женщина присела рядом, посмотрела на гостю невыразительным пустым взглядом, уголки губ опущенные вниз придавали лицу брезгливое выражение. «Пять лет назад весной ваша дочь Зина отправилась в школу и пропала. С тех пор вы ищете дочь и не знаете, что с ней случилось. Вы хотите знать или вам лучше остаться в неведении? повторила Кармель каждое слово Кате. Женщина схватилась за сердце и с трудом проговорила осипшим голосом: "Откуда вы знаете?" Кармель подумала. С каждым разом лгать о дара экстрасенса все легче и легче. "Я заметила вашу девочку в этом доме. Она одета в синее шерстяное платье с белым атласным воротничком, поверх платья накинута белая вязаная кофта. На ногах м -м, белые колготы, черные туфельки с бантиками. Тусклый свет мигнул несколько раз. Вокруг круглого плафона быстрее закружились мошки, налетевшие с улицы. Она так выглядела в тот последний день, когда я ее видела. Зина, здесь? Кармель кивнула. Значит, она всегда находилась здесь. Женщина заплакала. Доченька, я так надеялась, что ты осталась в живых. А что с ней произошло? «Пойдемте, я покажу место, где она закопана. Её убил ваш сожитель Семён. Тут неподалеку, в проулке принес в подвал и там спрятал. Семён Он так убивался, когда Зина исчезла, плакал, Удешал меня. Мы два года назад разошлись. Он не выдержал, сказал, я сильно изменилась, пора смириться с потерей дочери, а я не могла. Сволочь, вскрикнула хозяйка. За что? За что он так поступил с Зиной? Кармель пожала плечами. Девочка не знает. Вы сами сообщите в милицию. Мне бы не хотелось себя афишировать сама сообщу. Покажи, где он зарыл ее, и иди к себе, отдыхай. Женщина говорила еле слышно, голос совсем ослаб, будто силы окончательно покинули ее. Она, держась за стены, добрела до двери, рядом с вешалкой, открыла дверь. Кармель заглянула. Вниз велись десяток ступенек. Спустились в подвал. Кармель показала на полку с маринованными огурцами. Под этой полкой женщина рухнула на колени и завыла. Кармель постояла минут пять, слушая жуткие звуки, тронула несчастную за плечо. "Давайте, я помогу вам подняться наверх. Ты иди, деточка, иди. Я тут побуду с Зиной". У Кармель на душу легла тяжесть. Она потопталась на месте, не решаясь уйти. Пойдем, — позвала ее Катя. Пусть она выплачется. Кармель поднялась наверх. Не нужно было говорить хозяйке о дочери, пусть бы надеялась. А убийца пусть остается безнаказанным? Да, рассмеялась Катя. А Зина пусть вечно слоняется в этом доме, превращаясь в злое привидение. Знаешь, как он ее убил? Медленно душил и наслаждался каждым мгновением, а потом упивался горем матери. Нет уж, пусть понесет наказание. Кармель наспех выкупалась, прислушиваясь ко всем звукам в этом жутком доме. Аппетит пропал окончательно, сейчас бы и кусок не полез в горло. Она поднялась в свой номер, внизу хлопнула дверь. Девушка приблизилась к окну, хозяйка гостиницы перешла через дорогу и побрела по улице. Кармель закрыла номер на ключ и улеглась в постель. Лиска запрыгнула на кровать и притулилась к девушке горячим боком. Кармель не стала прогонять кошку, чувствуя, как успокаивает тихое мурлыканье животного. Она проснулась от солнца, светившего прямо в лицо. Ночью ей казалось, не сможет заснуть от пережитого, но проспала как убитая. Кармель спустилась на первый этаж, За конторкой никого не обнаружилось. Девушка приняла душ, собрала вещи, от голода живот громко урчал. Позвала хозяйку, в ответ тишина. Заглянула в подвал. Полка отодвинута, часть банок валяются разбитыми, часть осталась целыми. В задумчивости села на диван, не зная, что предпринять дальше. Отворилась входная дверь, в холл вошли трое мужчин и хозяйка гостиницы. Она там В подвале женщина показала на дверь. Кармели обратила внимание, руки хозяйки гостиницы скованы наручниками. Вы что здесь делаете? Пожилой мужчина в мятом льняном костюме заметил девушку, сидящую на диване. Я снимала номер, мне нужно сдать ключи. Хозяйка показала на руки. Положите на конторку и до свидания. Видите, я немного занята. Кармель обратила внимание на возбужденное и довольное лицо женщины. Снова отворилась дверь, вошли еще мужчины с лопатами и дрелью. Все стали спускаться в подвал. К Кармель подсел мужчина в костюме. Вы, когда поселились, вечером документы предъявите? Кармель достала из сумочки паспорт и права. А что случилось? Хозяйка сего заведения этой ночью проломила голову бывшему сожителю. Он якобы признался в убийстве ее дочери. Потом сама пришла к участковому. Сейчас будем скрывать пол в подвале. Кармель побледнела. Я могу уехать. Мужчина встал с дивана, посмотрел на клетку, которую девушка держала в руке. В глазах промелькнуло удивление, но он ничего спрашивать не стал. Да, конечно. Ваши данные я на всякий случай записал. Кармель села в машину, поглядела на Лиску и Апельсинчика. Ну что, поехали? Катя проявилась на сиденье. Скоро обнаружат Зину. Кармель промолчала. Катя недоуменно посмотрела на нее. — Ты чего? Ничего. Ты что, не понимаешь? Мы с тобой толкнули ее на убийство, рассердилась Кармель. Это был ее выбор. Ока За ока насупился призрак. Она покарала убийцу. Она сама стала убийцей. Это неправильно. Катя отвернулась к окну. «Много ты понимаешь". Кармель замолчала, негодуя на призрачную подругу. От злости позабыла даже про голод. Пустой желудок напомнила себе урчанием. Она выбрала симпатичную полянку, окруженную лиственницами. К ней как раз вела укатанная дорога. Видимо, тут не раз останавливались путешественники. В центре поляны находилось кострище, обложенное камнями. Отсутствие мусора порадовало Кармель. Она выпустила животных, достала из машины газовую печку, раскладной стол, стул, продукты. Катя приблизилась к сердитой Кармель. Я не могла знать, что хозяйка гостиницы сама решит отомстить убийце, ведь ты не захотела снова связываться с милицией вы вместе пустили дело на самотек. а еще хотела тебе напомнить я уже не человек у призраков свои правила кармель кинула в кастрюльку пельмени правила призраков это какие же катя захлопала в влатуши при этом не издавая ни звука с верхушки высокой лиственницы слетела любопытная сорока и спикировала прямо на нее. Девушка машинально пригнулась, сорока пролетела прямо над головой призрака. Они видят меня, удивилась Катя, но я ей не понравилась. А правила просты. Я сама поняла их не так давно: не оставлять незавершенных дел, невыполненных желаний, поручений А тем, кто умер насильственной смертью, необходимо наказать убийц» иначе душа останется на земле, пока все не закончится. Серебристые листья на деревьях трепетали от легкого ветерка, и в этом шуме Кормель почудился странный шепот. "Свои правила, свои". Она тряхнула головой, отгоняя наваждение, потом выудила из кастрюли готовые пельмени, посыпала их сухой зеленью из пакетика. Сейчас бы свежего укропчика добавить. Значит, у призраков свои правила. А как же быть с теми, чьих убийц так и не находят? Их души обречены бродить по земле? Не надо упрощать. Наказание для убийцы бывает разным. Существует раскаяние, муки совести и отложенная на время кара. Душа в таком случае спокойно покидает этот мир. Отложенная кара, то есть Душа откуда-то узнает о неминуемом наказании. Да, но тем, кто задержался и не может уйти сам, необходима помощь. Понятно. Кармель поставила чайник на огонь, уселась за стол и попробовала первый пельмешек. Вкуснятина. Ладно, Кать. С вашими правилами мы разобрались, но на будущее не будем рисковать. Ладно. И заросли бузины вылезла лиска, отряхнулась, за ней выпрыгнул апельсинчик. Кошка приблизилась к Кармель и требовательно мяукнула. Охота не удалась? Хочешь пельменей? Лиска поставила передние лапы на столик, потянула носом. Усы на ее мордочке натянулись как струны. Вот это номер! Ты первый раз попросила у меня еду. Кармель отложила пяток пельмени на салфетку и отнесла на траву. Кролик фыркнул, понюхал салфетку и попрыгал к лопухам. Лиска быстро проглотила пельмени и снова мяукнула. Кать, погляди, ей понравилось. Надо посмотреть на упаковке, из чего эти пельмени сделаны. Надеюсь, не из мышей. Кармель отложила еще немного на салфетку. На печке пронзительно засвистел чайник. Красота, Кать, тишина и покой, а главное никаких посторонних призраков. Хорошее место, подтвердила Катя. Наверное, здесь останавливалось много счастливых людей. Через полчаса, убрав за собой мусор, путешественники тронулись в путь.